Глава одиннадцатая. Ярмарка. Намного раньше, чем всегда. Готовую выпечку загружали в машину. Я всё ещё удивлялся способностям людей творить. Они не полностью отказались от лошадей. Некоторое время назад появился новый способ передвижения. Они разъезжали на машинах, которые двигались на кристаллах из убитых тварей. Это могли позволить себе немногие. Ведь кристаллы были лишь в определенных тварях, не считая боссов, но, видимо, бюджет ярмарки позволял воспользоваться чудом техники. Хотя я и предпочитал другие способы перемещения, но не мог не оценить прогресс человечества. Элеонора и Настя восторгались каждой деталью железной махины. «Я же лишь оценил то, как внутри работала магия. Довольно интересно». Я слышал, что раньше было и другое топливо, но от него отказались из-за загрязнения окружающей среды. Поэтому герои ещё больше ценились в обществе, а аристократы вели негласную войну за зоны. Сора цокала языком, поражаясь, до чего дошёл прогресс. Я понимал причину её удивления. Даже я видел машины всего несколько раз. Всё же жил я не в районе аристократии, но в начале своего отпуска повстречал их на своем пути. Дух стояла на пороге и не могла выйти за пределы дома. И мне было интересно, как она решит эту проблему. Зайдя внутрь пекарни и оставив снаружи Элеонору разбираться с представителем и загрузкой товара, я встал рядом с Сорой и решил поинтересоваться. «И как ты отправишься с нами?» — улыбнулся я уголками губ. «Духи не могут покидать свою территорию». «Будто я не знаю», — оскалилась ссора, но тут же прильнула к моему боку и провела пальчиком по груди. «Но ты ведь можешь помочь мне с этим. Разве такой, как ты, не решит проблему маленького духа? Сильный, могущественный фер». Она похлопала глазами для убедительности, а я громко рассмеялся. Давно меня так нагло не пытались соблазнить. Хоть я и понимал, что она говорила это не всерьёз, всё равно развеселился не на шутку. «Увы, в планах не было завоевания всей улицы и ярмарки, чтобы номинально она стала моей территорией. Да и другие способы, что я знаю, не подойдут», — ухмыльнулся я. «Это какие?» Заинтересованно подалась она ко мне, прижимаясь так тесно, что, будь я зелёным юнцом, то перевозбудился бы от подобных телодвижений. «Уничтожить всё к чёртовой матери. Но не думая, что после этого на меня не откроют охоту. А я ведь всего лишь пекарь», — улыбнулся я иронично. «Пекарь. Да, обманывать ты можешь кого угодно, но не меня. Но давай это будет нашим секретом». — кивнула Сора и надула губы. — Жаль, не увижу ярмарку. — Возможно, потом когда-нибудь и увидишь. А если нет, то Доня и Настя расскажут тебе всё в красках. — спокойно сказал я, и Доня согласно прошелестел. — Несомненно, дух, всё-всё расскажу, как мы веселились без тебя! И под конец заржал. «Все в мелочах! А ты не тоскуй тут! Следи за домом! Это тоже важная миссия!» «Что-то душно стало!» — обмахнула себя Сора ладошкой, привлекая внимание к своему декольте. Один из работников ярмарки уронил ящик, засмотревшись на соблазнительный вырез. «Аккуратнее!» — холодно сказал я. Пацан тут же поклонился и бережно, но быстро поднял то, что уронил и начал извиняться, пока не подошёл Ростислав. «Извините, парня, господин Фер, молодой ещё и зелёный, а ваша помощница красива, как никогда. Не часто встретишь таких девушек», — галантно сказал Ростислав. Даже он с интересом косился на ссору. А ей это только льстило К нам подошли Элеонора с Настей. Увидел, что на их пальцев нет привычных мне колец. Хмыкнул мысленно. Вот оно как. Настя начала тяжело дышать, глядя, как близко ко мне стоит ссора. Даже хорошо, что она пропустила то, что дух делала до этого. А то, боюсь, у неё бы испортилось настроение на целый день. Я не злюсь и извинять не за что. Я даже особо не обратил внимания, потому что коробка упала мягко и ничего не пострадало. Да и вполне понятно его поведение, так что никакого осуждения. Сора довольно рассмеялась. Ей было приятно, что хоть кто-то обратил на неё внимание. Пусть она и дух, но в первую очередь всё же женщина. А внимание мужчин для девушек было сродни вливанию магии. Сразу силы появляются. Надо в будущем это не упускать из мыслей. Неплохой способ манипулировать женским полом, хоть мне это и не нужно сейчас. Но мало ли что случится в будущем. Хотя, помнится, было несколько высших демониц, которые и без всяких уловок вешались на меня и делали всё, что угодно, лишь бы я уделил им своё время. И чаще я всё сваливал на братца, а он и рад был. «Всё готово?» — спросил я, посмотрев, как багажник грузовой машины закрывается. «Да, можем отправляться. До открытия еще два часа», — скомандовал Ростислав. «Сейчас подойдем», — улыбнулся я, заметив, как дернулась Элеонора к ткани, что подготовила до этого. «Нужно обговорить с помощницами пару нюансов». «Не торопитесь, господин Ферр. Времени еще предостаточно», — сказал напоследок Ростислав и сел спереди к водителю. Я же повернулся к Насте с Элеонорой и задумался на мгновение. Вчера ночью я вспомнил об еще одном забытом ингредиенте третьего круга. Яйцо водной демонической птицы, которая любит скрываться под покровом дождя. Довольно интересная тварь. На ее гнезда почти невозможно наткнуться, потому что размножается она крайне редко. Её яйцо я нашёл случайно ещё месяц назад и всё не мог придумать ему применение. И вот вчера всё же испёк сочники. Вернувшись на кухню, я принёс два сочника и протянул бабки с Настей. Элеонора подозрительно взглянула на выпечку, не спеша протягивать руку. Настя же, в отличие от бабки, сразу взяла сочник в руку. «Что это?» подозрительно буркнула бабка. «Сочник», — очевидно ответил я. «Очень вкусно, фер тут же отозвалась Настя, немедля съев половину. Сора рядом захихикала. Я тоже улыбнулся. Наивная девочка, которая даже не сомневалась, что я не причиню ей вред. «Настя!» — сокрушалась Элеонора, но посмотрела на меня с ожиданием. «Это небольшой подарок вам». Совершенно безвредный сочник иллюзий. Ненадолго изменяет внешность. Бабка посмотрела на меня удивлённо. А что она хотела? Я же видел, как она хотела замотать лицо, чтобы никто её не узнал. А так я изящнее решил её проблему. «Изменяет?» — радостно воскликнула Настя. «А зачем?» «Это весело», — пожал я плечами. «В честь ярмарки можно и повеселиться, пусть и так». Настя не искала скрытый смысл, а Элеонора поблагодарила и съела сочник. Вот теперь мы готовы. Эффект наступит как раз к приезду на ярмарку, и никто не узнает о моих помощницах. «Сора, ты за главную. Никаких вечеринок в моё отсутствие», — сказал я иронично. «А я уж хотела», — закатила она глаза. «Пригласила бы кого-нибудь, устроила бы пирушку». Я улыбнулся и вышел из пекарни. Так я ей и поверил. Хотя если и придут неожиданные гости, то они даже войти не смогут. Я чувствовал, как стены дома окутывала магия духа. Уж она позаботится о защите лучше всех, и ее магию не отследить. Спустя 10 минут выпечку уже разгружали перед сооруженным прилавком, который был даже больше моего магазина. Не зря я столько готовил. Всё же машина была неплохим способом передвижения. Получилось быстро добраться до главной площади города. Сюда я заходил редко и сейчас крутил головой, пытаясь рассмотреть готовящуюся ярмарку. Может, тоже прикупить авто? Элеонора уже вовсю командовала работниками, чтобы ставили коробки в нужные места, а Настя помогла ей всё раскладывать. «Я же встал в тени, распрощавшись с Ростиславом» и пристально уставился на четыре таких же готовящихся представителей пекарен. Их было легко узнать по доносившемуся запаху, который я улавливал очень чутко. Скривился. Запах так себе. Дилетанты. Хотя, по их мнению, они приготовили шедевры. Ну и пусть так думают. Я почувствовал уже знакомый запах пекарни, где покупал хлеб во время слежки за Боликом и Карлом и скептично поднял бровь. «Они приглашены?» хм. «Если они считались лучшими, то я для них должен быть словно бог выпечки». «Бог». <связано> Иронично. «Фер, всё готово», — подошла ко мне Элеонора. Я кивнул, но бабка не сдвинулась с места. Лениво посмотрел в её сторону, послав мысли на Доню осмотреть окрестности и сказать, что продают другие. «Что-то еще?» — спросил я чего-то ожидающую бабку. «Я хотела спросить, почему ты выбрал такую выпечку?» «Даже не помялась она для вида. Прямая, как... как мой брат». «Такую это какую?» «Я не видела ее в пекарне, да и в целом выглядит она довольно странно для ярмарки, особенно тот маленький хлеб с дыркой посередине». Попыталась она выразить свою мысль. Я кивнул, понимая ее недоумение. Но все было очень просто. Я представил на ярмарке крендели, которые не были похожи на привычные маленькие сушеные кренделечки в этой стране. Выбрал большие, которые даже по вкусу больше напоминали хлеб. Рецепт этого блюда я заполучил у одного приезжего торговца с запада и впервые показал его кому-то, кроме Дона. А хлеб с дыркой? Он был похож на обычный батон, но без выемок и в миниатюрном виде. Также у него была срезана верхушка. Внутри была полость, из-за которой и подошла Элеонора. Это было увлекательно. Работать с привычной формой изделия, но подгонять ее под другой товар. Рецепты различных стран имели свой неповторимый флёр. Осмотревшись, я заметил рядом с нами прилавок с сосисками и колбасками и кивнул ей в ту сторону. «Видишь, продавец колбасок, довольно интересное блюдо, которое обычно у вас едят просто так. Но я решил, что если сделать хлеб под него, то это будет иметь успех». Ухмыльнулся я. Элеонора потрясённо застыла. Ей было нечего сказать, но я понимал её. Эту идею я тоже взял у того торговца. Он рассказывал, как в его стране колбаски едят прямо в хлебе. Лишний жир впитывался в хлеб, и от оттого приятнее было есть блюдо. «Гениально!» — пробормотала Элеонора. «Это похоже на сосиски в тесте, только совсем другое». «Верно», — подтвердил я её мысли. «И очень вкусно. Потом попробуйте с Настей вместе сочетание этих двух продуктов». А еще предлагайте это посетителям». «Лучше я сразу подойду к продавцу колбасок», сказала воодушевленная бабка и уже пропала, идя к скучающему продавцу. Доня вернулся именно в этот момент и ехидно сказал. «Надеюсь, что люди не додумаются совать в этот хлеб кое-что другое». Я холодно посмотрел на духа. «Молчу, молчу». Пока слушал отчет дони наблюдал за действиями Элеоноры а бабка время даром не теряет, а сразу берёт быка за рога. Понаблюдав за их диалогом, который начался тихо, а потом продолжился на повышенных тонах, я удовлетворенно закрыл глаза. Можно и отдохнуть. Прилавком займутся бабка и Настя, а я могу сосредоточиться и подумать про образовавшуюся проблему с чёрными плащами. Как же мне их найти и вздёрнуть? Первый день начался в суматохе среди продавцов. Как я понял, то пекарей пригласили лишь на первый день, как и других владельцев ресторанного бизнеса. Вроде Ростислав говорил, что второй день ярмарки будет посвящен героям, которые доблестно сражаются за мир. Будут устроены показательные выступления и битвы, выставки оружия и брони. Я же запомнил лишь то, что выпечки нужно на один день, остальное меня не касалось. Ведь я был героем без ранга в системе Центрозон. Элеонора и Настя отлично выполняли свою работу, объясняя покупателям, для чего нужна та или иная выпечка. В отличие от других прилавков, наше место отличалось особой популярностью. И все благодаря способности Насти. Продавец колбасок чуть ли не светился, хотя, судя по выражению его лица, еще немного, и он умрет от эйфории. Видимо, он даже не подозревал, что предложение Элеоноры поднимет такой ажиотаж. Люди подходили к нам, а после шли к нему, как к ближайшему продавцу колбас, и пробовали два товара одновременно. Чем больше человек пробовали блюдо тем больше приходило клиентов. Сарафанное радио работало в этой империи лучше всего. Да и любопытных людей всегда было много. До полудня все шло хорошо. А потом резко люди потекли к площади, подальше от палаток с едой. И вскоре над всей площадью поднялось огромное полотно, на котором были изображены лица команды героев. Я аж поперхнулся от увиденного. «Это что за чудо?» — удивлённо зашелестел Дон на плече. «Фер, мы слишком мало знаем о технологиях этого мира. Я только про телефон узнал. Оказывается...» «Я уже понял, что мы с тобой как отсталые. Либо же это привилегия аристократов. Не припомню, чтобы в нашем районе было столько новшеств», — хмыкнул я. Интерес к технологиям этого мира начал подниматься из глубин души. Но, глядя на лицо Святослава, я хотел сплюнуть. Изображения менялись и двигались, показывая каждого великого героя отдельно. Каждый из шестёрки рассказывал о своих приключениях. Я выдохнул и принялся слушать речь Святослава, который светился в лучах полуденного солнца. Даже наяву я мог представить, как чуть ли не падали в обморок дамочки от его голоса. «А он пользуется популярностью», — озвучил мои мысли Дон скрипучим голосом. Дух покрутился вокруг Элеоноры, которая все равно его не видела и довольно зажато слушала речь героя и вернулся ко мне на плечо. И чего женский полпадок на внешность? Лучше бы обратили внимание на внутренние качества. «Не завидуй, это грех», — ухмыльнулся я. «Ты же не хочешь попасть в ад?» «Хочу, но вынужден быть с тобой и следить за твоим отпуском. Но я и не завидую, а лишь говорю правду», — насупился Дон. Святослав говорил много и пафосно о том, как важно быть сильным и стремиться к идеалу, про необходимость участия героев в жизни империи. Мне сводило зубы, но люди рядом ликовали и скандировали его имя. Когда же Святослав наконец перестал говорить, слово передали другому мужчине. Он был молод, с синими волосами и миловидной наружности. Мужчина поздравил всех с праздником и кратко начал говорить про новую миссию известной «шестерки». Это касалось похищенной императорской принцессы. Император лично дал им карт-бланш на все действия. Герои такие герои. Они даже в обычной жизни выполняли геройские миссии. Рыжий максим бы оценил их геройство. Я покачал головой, глядя на пустую улицу, и заметил, как за углом мелькнула рыжая макушка. Неужели этот парень тут решил посмотреть на своих кумиров? «Хм, его право». Дальше речь героев я не слушал, задумавшись, что вместе с этой ярмаркой закончилось большинство ингредиентов кухне Мысленно я уже составлял список, что нужно будет купить в ближайший поход на рынок. Настя с Элеонорой успели заснуть, мило примостившись друг к другу на мешках в углу прилавка. Пусть отдыхают, пока покупатели ушли на площадь слушать героев. Однако я заметил, как напряженно сидела Элеонора. Изображала сон. Мило. Очень мило. Но лезть я в это не буду. Солнце почти село, когда у нас закончился весь товар. И мы были вынуждены закрыть наш прилавок. Расстроенные покупатели расходились, и именно в это мгновение перед нами магическим образом появился Ростислав. «Господин Ферр, у нас с вами ещё одно дело», — сказал радостно Ростислав. «Разве?» — поднял я бровь и смерил его нечитаемым взглядом. «Не припомню, чтобы что-то такое оговаривалось. Рабочий день закончился». «Всего лишь формальность, которую нужно уладить, да и одно важное объявление», — загорелись глаза Ростислава. «Всеобщая благодарность, так сказать». Элеонора встала за моей спиной и тихо зашептала. «Фер, это важно. Люди должны увидеть вас. Вы почти всё время были в тени. Но всё же люди часто интересовались, где находится хлебное царство». От названия всё ещё было не по себе, но я уже смирился с ним. Да и остальным вроде понравилось. Даже Дон одобрительно пробубнил, что давно пора. «Раз ты так настаиваешь...» — улыбнулся я. — Идёмте, Ростислав. Кроме главной площади, где была речь героев, на ярмарке присутствовала и маленькая. Там проводились какие-то конкурсы для местных. Она находилась на пересечении секторов с едой так, что путь до Съяснова лежал через эту мини-площадь. Там уже расположились четыре пекаря со своими помощниками. И вокруг стояли скрытые тканью печи, А это еще зачем? Ростислав отлучился от компании, оставив нас у одной из печей и подошел к трем аристократам. Или же там были и богатые купцы? Точно сказать я не мог. Да и неважно важно все это. Один из аристократов пристально посмотрел в мою сторону и нахмурился. Его рыжие волосы, зачесанные назад, напомнили мне о старом знакомом. Но, видимо, это распространенный цвет среди аристократов. Или же мода такая? Что взять с дворян? Ростислав переговорил с ними, а после в его руках появился микрофон. Что это был микрофон, я понял из слов Элеоноры, которая объясняла это Настя. Что ж, удобно. У Насти амнезия, и она не знала о таких вещах, а я просто не интересовался до этого этим миром в полной мере. Пока у меня была пекарня, все остальное не имело значения. «Уважаемые жители и гости, надеюсь, вам понравился первый день нашей ярмарки. Сегодня я, от лица организаторов ярмарки героев, стою перед вами и хочу выразить огромную благодарность за ваше присутствие. Ваши улыбки — наша награда, а ваши восторженные взгляды — наше вдохновение. Мы ценим каждого из вас и в знак благодарности за вашу любовь и поддержку». Наступила драматичная пауза. Ростислав посмотрел на всех пекарей. Какое-то дурное предчувствие посетило меня, и я уже догадался, что будет. «Я рад представить вам великолепное событие! Конкурс пекарей! Мы услышали много восторженных отзывов именно про них на нашей ярмарке и решили, что вы желаете увидеть битву пяти представителей. Приготовьтесь к пиршеству вкусов!» Люди рукоплескали, готовые к хлебу и зрелищу. Видимо, они действительно больше всего ждали подобного. Что может быть лучше битв в конце дня? «Победитель получит звание лучшего пекаря ярмарки. Осудить наших участников будут спонсоры ярмарки. Спасибо вам всем. Нам уже не терпится увидеть, что же принесет этот конкурс». С печей сорвали ткань. Заиграла громкая музыка, и это означало, что конкурс скоро начнётся. «И зачем мне это? Нужно было валить в пекарню».